Глава 18. Апрель 1061 года от Рождества Христова. 6570 год от Сотворения Мира. Варяжское море. Роман Самсонов. Порыв насыщенного влагой ветра ударил в лицо, донеся концентрированный запах соли и йода. Но ветер был теплым, и его касание показалось мне приятным, даже ласкающим я мечтательно закрыл глаза, представив себе летнее Черное море, песчаный пляж и Олю. Олю, в моих фантазиях облаченную лишь в полупрозрачной сари. Но следующий, уже более студеный порыв, оживил в памяти далеко не столь приятные картины, увы. Перед глазами, словно наяву, предстал миг, когда я стоял на гребне вала Бургара Тибора, и сноющим сердцем смотрел на пепелище его усадьбы. Мы опоздали. Увы, мы опоздали еще в Ругарде. Пока я объяснил русам, прибежавшим на шум драки, что именно мы с погибшим Романом были жертвами нападения, пока убедил собравшихся, что раненый Свей нужен мне живым, что нельзя линчевать его сей же миг, все это были траты времени. А затем внушительная толпа уже в полсотни разъяренных вендов двинулась к причалам, где ожидала возвращения своих команд Бьорна. Моих возражений о том, что захватить Ког нужно тихо, никто слушать не стал. Как итог, торговец, почуяв неладное, успел отплыть до того, как русы привлекли бы его к ответу за злодеяния Флокии Гуннара. Но купец, рискнувший покинуть гавань ночью, был заранее готов выйти в просторный залив, более походящее на открытое море. По крайней мере, противоположного берега здесь не видно, даже в самый солнечный день. А пока горячие на расправу руги, спугнувшие свеев, разобрались, кто сможет отправить ладью в погоню, да собрали полную команду, заодно и я привел свою невеликую дружину, да запаслись едой и водой хотя бы на сутки пути, в заливе неожиданно поднялся сильный встречный нам ветер, взволновавший море. Из-за штормовки в погоню смогли пойти только днем, и, как следствие, к Северному мысу мы к ночи не поспели, несмотря на то, что гребли изо всех сил. Тогда я попросил причалить к берегу у ближайшего поселения, где мы с Храбром и Горыней с огромным трудом купили лошадей. Хорошо хоть мои базовые способности включали примитивные навыки верховой езды, а после загнали их ближе к рассвету, пытаясь успеть. «Даже не знаю, что именно мы хотели успеть, загоняя бедных животных, ведь Гуннар предупредил, что Флоки собирается отомстить на Перу, то есть прошедшей ночью». Увы, слова старого Свея оказались пророческими. И вот нашим взглядом предстало пепелище на месте Терема Ратибора, славного боевого вождя. В меру хитрого, в меру великодушного, чрезвычайно храброго, И невероятно могучего воина, способного ударом двуручной датской секиры повергнуть конного рыцаря. Он был воплощением ратной варяжской удали, и мне до Ратибора было очень далеко. Очень. Но именно я стал предводителем воев, решивших совершить флоки месть. Увы, Ког Бьорна забравшего своего ярла с побережья, перехватить так и не удалось. «Ладья и дружина теперь мои!» Я был первым ближником Ратибора. Мне он доверял сражаться с ним бок о бок в любой схватке и по справедливости мне вести воев, воздав кровью за подлость свеем Русобороды Русобородый Яромир, крепкий и ладный мужчина зрелых лет, говорит страстно, горячо и убежденно. Что же, изрядная доля истины в его словах действительно есть. Да только с соратником не согласен Диан, крепкий, коренастый, словно небольшой медведь, воин. «И я ближний Ратибора с самого начала, и я был его избранным. Мне он доверил ладью в последнем плавании. Я сумел тогда перехватить датских купцов и взять богатую добычу. Чем же я теперь хуже тебя? Тем, что именно я первым ходил со своей ладьей в походах Ратибора. А мне он отдал драккар. Ха-ха-ха-ха!» Мой демонстративный, вызывающий смех, не мог не привлечь к себе внимание спорящих. Взгляды их обратились на меня. И, к слову, сейчас они очень похожи, выражая одновременно и изумление, и гнев. «Тебе смешно, Рамей? «Да, смешно», — я ответил опешившему от моей дерзости Яромиру резко, даже не пытаясь как-то сгладить углы. «Мне смешно, потому что два славных мужа — каждый из которых имеет собственное судно, спорят из-за третьего. Но при этом людей у вас не хватит управлять ни собственными кораблями, ни ладьей Ратибора, даже если собрать оба ваших отряда. Сколько у тебя осталось воев, Яромир?» Вент недовольно сжал губы, после чего нехотя ответил. «Восемь воев. Я девятый. Я столь же развязно с такой командной ноткой в голосе, Обратился к Диану. «А у тебя?» Крепыш ответил после короткой паузы, очевидно пытаясь продемонстрировать мне все охватившее его презрение. «Девять. Я десятый. Итого девятнадцать человек. А у Будевоя пятнадцать лучников, но он никогда не водил ладьи. У меня же семь мировоев, я восьмой. Итак, нас чуть более чем четыре десятка дружинников». Гуннар же утверждает, что благодаря пополнению и наемникам Хускарлам Херд флоки насчитывает шесть десятков бойцов. Притом они будут укрыты стеной Бурга, а даже если и примут бой в поле, то против каждого нашего воя со щитом и топором выйдет двое свеев. Нам нужно больше людей. Хотя я говорил рисковато и сознательно вызывающе, но говорил по делу. А когда закончил... На несколько секунд повисла тишина. Нарушил ее более спокойный и рассудительный Диан. «Можем пригласить с собой и других вождей. Все, кто знал и уважал Ратибора, а таких много, захотят отомстить свеем. Но тогда и добычу придется делить на двоих, троих или большее число ярлов, а также и их дружинников. А что ты предложишь, Ромей? Последнее слово Яромир выделил особо насмешливой и одновременно едкой интонацией, произнеся его будто ругательство. А я ответил, наоборот, подчеркнуто спокойно. Я предлагаю справиться своими силами, но для начала определить вождя на время похода. Вождя, которому каждый из нас будет подчиняться беспрекословно, выполнять любой его приказ. Предлагаю выбрать того, кто ведет за собой больше всего воев. Скромно молчащий до того старшина лучников удивленно и одновременно с тем радостно, воззрился на меня, но громкий издевательский смех Диана охладил его энтузиазм. «А-ха-ха-ха! Что же? Это нам будивое старшим над собой поставить!» Холодно посмотрев в глаза крепыша, я коротко ответил, словно отрубил. «Нет, меня!» «Что? Ты случайно головой не ударился, Ромей? «С какой стати-то? Или ты разучился считать? У тебя воев меньше всего!» «Верно. Пока. Пока меньше всего. Но я знаю, где взять десятка два, а то и три крепких бойцов, совершенно точно желающих отомстить флоки и его свеем. А помимо того, Гуннар мой пленник. Я обезоружил его во время нападения, я сохранил его жизнь после, когда толпа готова была его убить» и только он знает дорогу к усадьбе Флоки. Что вы сможете сделать без него, а значит и без меня? Ну и, наконец, не забывайте, Свей хотел отомстить не только Ратибору, но и мне, ведь именно от моей руки пал Сверкер. А значит, вас дать за подлость, за яд на лезвиях ножей — это прежде всего мой долг, но и моя честь. Наконец, вы, конечно, искуснее меня в схватке, «Но я много читал о битвах прошлого. Я много знаю. Помните, кто помог победить нашей дружине в битве при Лунде? А кто придумал, как можно быстро взять город? Так что, есть возражения против меня в качестве вождя похода на свеев?» Яромир удивленно замолчал, но слово тут же взял Диан. «Погоди. Нас сейчас четыре полных десятка. Выйдем в море на ладьера Тибора, хорошо» но вот ты говоришь, что знаешь, где можно найти еще воев, и наберешь десятка два-три. Однако же на наших ладьях шестидесяткам поместится тесно. Куда денешь остальных? А я предлагаю выйти в море и на ладьера Ратибора и на датском Кнорре, что мы захватили, возвращаясь на Руян. Вы вместе с Будивоем возьмете ладью, я со своими людьми и с названными сестрами отправлюсь на торговом корабле». «Нас как раз хватит, чтобы с ним справиться. На него же посадим всех, кто захочет поквитаться со своими». Диан остро посмотрел мне в глаза. «Пойдем на Русь?» Я утвердительно кивнул. Выше было много храбрых мужей, которых Сверкер хитростью выманил из града, истребив малое число защитников. При штурме погибли женщины, дети, старики, а у них остались отцы, мужья и братья, сыновья которые наверняка захотят отомстить. Ранее они не знали, кто виновен, но теперь узнают. Я верну их дочерей в дом и призову всех, кто желает поквитаться со своими, взять оружие в руки, заодно пообещав равную воинскую добычу. Думаю, поквитаться с налетчиками захотят очень многие. Взгляды ближников Ратибора, уже имеющих личные отряды бойцов и собственные усадьбы, От того и избежавших вместе флоки на злосчастном перу прояснились, я бы даже сказал потеплели. Быстро переглянувшись, они одновременно скупо усмехнулись, после чего Яромир коротко подытожил: « А неплохо ты придумал рамей, неплохо, но раз так, то я согласен признать тебя походным вождем, пока не свершится месть с веем. Я также согласен. Диян коротко согласился с товарищем, а заметно посмурневший Будевой, видать, очень хотел быть старшим и, возможно, на это рассчитывал, так и не проронивший за все время переговоров ни слова, просто молча кивнул. «Поздравляем! Вашим персонажем открыт специальный навык «Дипломат». Плюс 10 к авторитету. Плюс 10 к дару убеждения. Так я стал вождем этого похода. А теперь стою на носу датского кнорра подставив лицо порывом морского ветра и терпеливо всматриваясь в горизонт, всматриваясь в надежде, что уже скоро, наконец, увижу устье Невы. Апрель 1061 года от Рождества Христова. 6569 год от Сотворения Мира. Варяжское море у берегов Упланда. Хольд-Хакан. Хакан. Хакан смотрел вперед в открытое море и ежился от очередного порыва стылого ветра. За линией Шхер всегда было холодно, и лишь значительно южнее, у берегов Гетеланда, паруса надувал уже более теплый ветер, по-настоящему добрый спутник. Но сейчас он пронизывал бывалого викинга до самых костей. Однако же тот не отворачивался, а неотрывно смотрел прямо вперед. Туда куда гнала его воля Ярла Флоки. Порченное семя. Хакан не мог удержаться от ругательств. Впрочем, он произносил слова брани едва слышно, так, чтобы никто другой не мог их услышать. Тем не менее, причины быть недовольным у Свея имелись самые серьезные. И первое из них — это тупой приказ молодого Ярла, с возвышением которого Хольд совсем недавно связывал свое благополучное и сытное будущее. Но, увы, Флоки слишком быстро вошел во вкус власти и почувствовал себя чересчур самостоятельным, а его худшие черты после возвращения Срюгина только обострились. Правда, первые дни по прибытии «Мстителя» прошли довольно удачно. В голове, насаженной на кол у ворот бурга, все хирдманы единогласно признали могучего Ратибора, убийцу Эрика. То, что младшему сыну Сверкера удалось совершить свою месть, всего с десятком воинов, из которых, впрочем, вернулось только двое, подняло его в глазах Хирда на недосягаемую высоту. И Хакан искренне радовался со всеми. Человек, ставший причиной их унижения, человек, с именем которого связывали позор потерпевших поражение воинов, был мертв, а голова его стала трофеем. На следующий же день после возвращения Флоки собрал весь Хирд, посадил на морского змея и отправился в короткое путешествие к Ярлу Лудде, самому старому, но в то же время уважаемому в округе предводителю викингов. Сам Лудде уже давно не водил Хирд в набег, но трое его сыновей, Олаф, Торир и Фрей, имели каждый по собственному драккару и верной дружине. Признаться, этой зимой Хакан страшился их нападения более всего, потому всячески старался укрепить бург и сумел вооружить часть верных Карлов в двух близлежащих поселениях, платящих дань еще отцу Сверкера. Однако набега не последовало. А теперь сам Флоки явился к Лудду. Как оказалось, он сватался к его старшей дочери. Девушке исполнилось двадцать весен, по местным меркам она считалась перестарком, а ее первый муж сгинул в море шесть зим тому назад. Как кажется, уже никто не смотрел в ее сторону. Поговаривали, что девка порченая, что не сумела в свое время зачать ребенка, и что ее излишняя худоба есть признак слабого здоровья. Однако Флоки посватался к ней, да еще и преподнес Лудди дорогой подарок — чудо-кинжал из черной стали с востока, способный пробить любую броню. С его слов это был трофей, взятый с мертвого тела Ратибора и хотя в Хирде уже знали правдивую историю мести, все же нельзя было упрекнуть мстителя во лжи. И пускай ярла теперь звали за спиной не иначе, как флоки щербатый, все же свою клятву он действительно сумел исполнить. Правда, как оказалось, не совсем. Лудда, подумав, дал добро на свадьбу. Невесту никто особо ни о чем не спрашивал. Впрочем, судя по выражению ее лица, ее сияющим глазам, Тот факт, что она все же станет женой, да еще и женой молодого ярла, очень сильно ее обрадовал. Радовался и весь Хирт. Считай, что умница Флоки сумел утвердиться в глазах местных вождей, а значит, нападение от соседей можно было не ждать. Более того, подчеркивая важность гостей, в их честь закатили богатый пир, на котором все изрядно поднабрались. Крепко выпил и погудел сам Хакан а в его обрывочных воспоминаниях всплывали то очередные бочонки пива, то воинские состязания, в которых ему удалось один раз выиграть и один раз проиграть, да верещащая под ним девка. А вот похмелье было неожиданно тяжелым. Утром Флоки известил, что Хольд Хакан, его избранный воин, поведет Хирд в набег на гардарику, причем вместе с Фреем, младшим сыном Лудда, и его дружинниками. И все бы ничего. Взять хорошую добычу можно и в Гордарике. Да вот беда. Мститель потребовал, чтобы воины вернулись к уже разоренной выше и вновь ее взяли. Попытки Хакана мягко переубедить Ярла натолкнулись на стену чванливого самомнения и важности. Младший сын Сверкера уже не нуждался ни в чьей поддержке, а потому демонстрировал свое полное превосходство. И ведь грязному погансу это удалось а все разумные доводы Хольда о том, что Вышу ограбили еще осенью и что достойной добычи там не взять, Мститель пропустил мимо ушей. Более того, смотря прямо в глаза своему избранному воину, и ведь тот ежился под взглядом хилого юнца, Флоки холодно и мрачно процедил, что не вся месть свершилась, что убийца Сверкера по-прежнему жив, и что это прежде всего его вина, Хакана, пощадившего в свое время Трелла, и взявшего его на драккар отца». Кто-то уже успел доложить. С очевидной собственной виной Хольду было не поспорить. А узнав, что Рамей сумел возвыситься, став не просто воином, но вожаком Хольдом практически десятка варягов, то, предположительно, он сумел избежать гибели от рук убийц, догадки напуганного ругами Бьерна, но, учитывая, что ни Гуннар, ни его люди не вернулись, это возможно, и что бывший Трелл изначально собирался отправиться в Вышу. Хакан был вынужден не только принять, но и согласиться с волей Ярла. Вот только теперь ему предстояло брать разграбленную славянскую крепость, чье воинство, безусловно, будет сражаться с викингами отчаянно и яростно, памятуя об осейнем набеге. А для того, чтобы свеи вообще сумели взять бург, Флоки и усилил Хакана Фрейм но при этом поставил новоиспеченного родственника старшим над собственным Хирдом и пообещал Фрейю всю добычу со второго, малого славянского городка. Его также решили брать на меч, а завладев обеими крепостями, сын Лудда беспрепятственно вернется домой. В отличие от Хольда, Хакану было приказано встать лагерем выше и все лето дожидаться купцов с Ромеем на борту. И лишь после того, как Трелла вновь схватят, желательно живьем, Херду предстояло возвращаться домой. Или же безрезультатно ждать до самой осени. Поход не обещал быть ни славным, ни прибыльным, вовсе нет. Он грозил лишь большой кровью, многими смертями и потерянным временем. Также Хакана злила, что его попрекают прошлыми оплошностями. Но разве мог он знать, что проклятый Трел станет причиной их общих бед? Разве оставил бы он его в живых, зная наперед, от чьей руки падет сверкер, из-за кого руги решатся на морской бой? Конечно, нет, но знать наперед он не мог. И вот теперь Хакан смотрел на бескрайнюю водную гладь свинцово-серого цвета, на невысокие волны, на которых легко качала морской змей. Обдуваемый промозглым ветром, которого по молодости он не замечал, Хольд смотрел вперед, одновременно проклиная и гаденыша Флоки, и хитреца Ромея, сумевшего прикинуться простачком, и собственную жадность. Добил бы его тогда Стуре, вот и весь сказ. Но Стуре уже давно кормит рыб, а рамей Но если рамей действительно вернется, и если попадет живьем в руки Хакана, а не примет смерть в бою...» Хольд мрачно улыбнулся. «Он не собирался плыть с бывшим Треллом домой». «Даже если и удастся его пленить, нет, не собирался». Хакан был уверен, что даже в случае большой удачи, не иначе как по великому расположению богов, он не даст мелкому ублюдку радости поквитаться с убийцей отца. Ибо у него самого был личный интерес к Ромею. «Уж очень хотелось старому викингу испробовать на ублюдке кровавого орла».